Разовьюсь Почему Москву называют белокаменной? Ох, молодец Патриот ты мой, хороший вопрос В старину московские князья и бояре Очень любили строить свои дома из белого камня Поэтому в древней Москве белокаменных зданий было немало Старые стены московского Кремля были деревянными Представь себе В 14 веке на их месте поставили крепкие белокаменные стены Они защищали город более 100 лет А в конце 15 века их стали постепенно заменять на новые, уже из красного камня В 16 веке, когда город уже разросся, понадобились новые укрепления, чтобы отражать вражеские набеги Вокруг Москвы были вырыты глубокие рвы И вдоль одного из них поставили высокую стену с основанием из белого камня По проекту знаменитого архитектора Федора Коня Была возведена настоящая неприступная крепость Но при этом она была еще и необыкновенно красива Да, с ажурными зубцами и изящными стройными башнями Эту стену и здание, находившееся за ней, прозвали Белым городом От Кремля в разных направлениях шло несколько дорог И для них в стене белого города были сделаны ворота Арбатские, Никитские, Покровские, Мясницкие, Тверские, Сретенские, Васильевские А куда же потом делась эта крепость? А ее снесли 200 лет назад Ведь Москва продолжала расти и шириться Крепость, которая когда-то защищала ее от неприятелей Теперь оказалась чуть ли не в центре города На месте белого города появились бульвары Которые до сих пор украшают наш город, окружая его центр А названия старых ворот стали названиями московских улиц Но любовь к белокаменным стенам не исчезла Из камня, оставшегося после разборки Крепостных стен, тогдашний Генерал-губернатор Москвы Построил себе дом на Тверской улице Это здание сохранилось до наших дней Сейчас там находится Мэрия Москвы А больше от Белого города совсем ничего не осталось? Под бульварным кольцом Сохранилась подземная часть крепости О как! То и дело кому-то Из метростроевцев, дорожных рабочих Строителей Удается найти новые фрагменты Старинной крепости Ну и еще, конечно осталось название Белокаменная. Хотя сейчас в Москве уже не струится дань из белого камня, столицу по-прежнему часто так называют. Вот. А при этом слове люди вспоминают о том, какая древняя наша Москва и сколько удивительных историй с ней связано.